Между тем, к тридцатым м годам Академия сверхштатных своих доходов успела наделать долгов в 30 тысяч рублей. Императрица Анна заплатила их. К царствованию Елизаветы Академии был сделан новый, почти такой же долг. Елизавета заплатила и его. Современник-адъютант Миниха Манштейн свидетельствует, что вся польза, полученная русским образованием от Академии, В 20 лет ее существования, она открыта была тотчас по смерти Петра, состояла в следующем. Издавали календарь, издавались академические ведомости на латинском и русском языках, и навербовано было несколько пар немецких адъюнктов шестьюстами, семьюстами рублей жалования, то есть около пяти тысяч рублей на наши деньги. В научных исследованиях своих Академики занимались высшей математикой, изучением строения тела человеческого и скотского, по выражению Манштейна, и разысканиями о языке и жилищах древних незапамятных народов. Не в лучшем положении был и Московский университет, учрежденный в 1755 году. При открытии университета в нем числилось 100 студентов. 30 лет спустя в нем числилось лишь 82 студента. В 1765 году значился по спискам один студент на всем юридическом факультете. Несколько лет спустя уцелел один на медицинском. Во все царствование Екатерины ни один медик не получил ученого диплома, то есть не выдержал экзамена. Лекции читались на французском, или на латинском языке. Высшее дворянство неохотно шло в университет. Один из современников говорит, что в нем не только нельзя научиться чему-нибудь, но и можно утратить приобретенные дома добропорядочные манеры. Так не удалась цель Петра привить к дворянству обучение гражданству и экономии.